293. Недостаточно назвать себя учеником владыки, недостаточно захотеть им стать. Много таких самопризнанных последователей, надо, чтобы владыка закрепил устремление, нужно утверждение учителя. Отклик нужен, чтобы связь была закреплена и с другого конца, с берега света. Серебряный мост стоит на двух устоях: один в сердце ученика, построенный его трудами, другой в сердце великом, когда назов открыты врата. Это и будет избранничеством, а ученик избранным. И утверждён